Подача материала была очень деликатной, мысли и образы посещали наши головы будто сами собой. 1967 год. По одной из улиц с темной стороны идут трое молодых людей. Смеются, болтают и толкаются от избытка жизненных сил. Генри Окер, Чарльз Тейлор и Марк Робинсон. Я сразу узнал у Окера. Не так уж сильно он изменился. Вот только одежда его поразила меня. Молодой Уокер был в настоящем Денди. Он выступал как павлин, сверкающий всеми цветами радуги, лучшие вещи с Кинз Роуд, узкие темные очки и гриво темных вьющихся волос. Он выглядел как юный бог, слишком совершенный для этого грубого мира. Марк Робинсон, ныне коллекционер, уже тогда был фанатом Элвиса Пресли. Получалось у него очень убедительно, вплоть до приглаженных темных волос и презрительного оскала. Черная кожаная куртка, перегруженная цепями и молниями, звякала на каждом шагу. Этот шагу не мог ступить спокойно, то отставал, то забегал вперед, а в безвыходном положении подпрыгивал на месте. Ему было весело, он считал свои планы выверенными на годы вперед. чарльз Тейлора я признал не сразу. Фотография отца у меня не сохранилась. После ухода матери он все выбросил или сжег. В шестьдесят седьмом году он был моложе меня нынешнего и совсем не похож на меня. Он также не походил на своих колоритных друзей. Темный костюм тройка, галстук и короткая стрижка. Чисто выбрит, как и подобает рядовому менеджеру в большом городе, одному из многих. Но по-настоящему поразила меня аура свободы и счастья, которая объединяла друзей. Никогда раньше не случалось мне видеть отца счастливым. 67 был годом перемен для темной стороны, как и для всего мира. Трое молодых людей с блестящим будущим тоже собирались внести свою лепту. Они добрались, наконец, до заведения под стать их амбициям гриль бара «Полет Ястреба». Бар сгорел, сжег себя сам в 70-м году, так что своими глазами я его не видел. Теперь это призрачный бар с реальными посетителями. Надо сказать, тот прежний бар Мало отличался от призрачного. Те же кислотные цвета, тот же неон, та же психоделическая краска и те же плакаты. До того яркие, что глаза лезут на лоб. Мне казалось, я различаю знакомую смесь запахов. Кофе, благовонные палочки, сомнительные сигареты и дорогая парфюмерия. Музыкальный автомат играл новейшую музыку, а за пластиковыми столиками располагались знакомые всем по 67-му году лица. От таинственного орланда до странствующего доктора с новой компанией. Уокер, Робинсон и мой отец широко улыбались присутствующим, но никто на них особого внимания не обратил. Оно и неудивительно, что они собой тогда представляли. Один будет управлять темной стороной, другой превратит ее в дорогую коллекцию, и третий наложит на нее проклятие. Так что молодые люди торопливо заняли последний столик в дальнем углу, заказали жующие резинку официантки кофе и погрузились в последние специальные выпуск журнала «Ос» для темной стороны. Чарльзу не удалось почитать спокойно. Марку срочно понадобилось узнать, напечатано ли его письмо о том, что президента Кеннеди на самом деле убил Элвис Пресли. окер конечно же, прочитал номер от корки до корки, он всегда успевал первым. Мы внимательно слушали. Несмотря на свой оптимизм, молодые люди проявляли нетерпение. Блестящее будущее явно не спешило навстречу. Все решают те, кто не заинтересован в переменах, кому выгоден порядок вещей, сложившиеся в течение десятилетий, а еще лучше столетий. Мода поверхностна, порог всегда в моде, и те, кто наверху устраивает статус-кво. Чтобы навязать изменения, нужна власть и молодежь готова ее захватить, для общего блага, разумеется. Освобожденный разум и век Водолея. В 67 не нетрудно было оставаться идеалистом. С журналом закончили, пришло время показать себя. Марк уже тогда был коллекционером, и сегодня ему не терпелось продемонстрировать нечто особенное. Воровато оглядевшись, Марк выложил на стол свежую находку. Генри и Чарльз с сомнением посмотрели на картонную коробку, полную пожелтевших рукописных листков. «Надеюсь, это не Росуэлл?» скривился Уокер. «Слышать больше не могу о Росуэлле. Если бы там и в самом деле что-то было, мы бы узнали и так». «Во-первых, я тебе представлю доказательства?» запальчиво возразил Марк. «Я знаю парня, лично знакомого с человеком, который видел, как снимали на пленку вскрытие пришельца. Правда, тот же умник говорил, что через два года мы высадимся на Луне, но...» «Так что же ты нашел, Марк?» – спросил Чарльз терпеливо. «Что-нибудь полезное?» «Этим можно кого-то шантажировать?» Охер задумался, глядя мимо коробки. «Всегда хотел попробовать свои силы». Марк хищно улыбнулся, придерживая бумаги одной рукой, будто боялся, что их украдут. «Это, друзья мои, золотая жила!» Неопубликованная рукопись единственного и неповторимого Алистера Кроули, он же маг, великий зверь, И величайший грешник в мире, если верить газетам, чего я обычно не делаю. Но Кроули стоит своей славы. Опытные люди всегда говорили, что его лучшие, или вернее сказать худшие вещи, так и остались неопубликованными. Впервые эта рукопись была предложена издателю несколько лет назад, когда Кроули отчаянно нуждался в деньгах, но интереса не вызвало. Кроули вышел из моды, и газеты им больше не интересовались, В конце концов, один из экземпляров осел в редакции international Таймс». Я выменял его у младшего редактора на колоду «Карт Марс Атакует». В отличие от большинства идиотов, чьих руках побывала рукопись, я прочитал все, от первой страницы до последней. И скажу вам, друзья, это ответ на все наши молитвы, средство достижения наших заветных целей. «Красиво говоришь, мне бы так», – вздохнул Генри. «Нельзя ли поконкретнее?» В одной из глав описан исключительно сильный магический обряд, или «работа», как он называет его. Кроули начал работу, но не осмелился завершить. Трусом же, прошу не забывать, он никогда не был. Он хотел призвать и подчинить своей воле одной из самых могущественных существ. Но бросил это занятие и сбежал, когда понял, кого призывает. Оставил прекрасный дом на берегу озера в Шотландии, чтобы никогда больше не возвращаться. «Прекрасная и грозная», – написал он впоследствии, но подробно объяснять не захотел. «Ага, мы, значит, попробуем сделать то, что оказалось слишком опасным для самого Алястера Кроули, величайшего грешника в мире, по его же собственному определению», – кротко заметил мой отец. «Что не удалось ему, получится у нас», – заявил Марк самодовольно. «Я знаю то, чего не знал Кроули. В числе моих недавних приобретений Письма от бывшего друга Кеннета Энгера. Автор идентифицировал дух, которого пытался призвать Алистер Кроули и указал, как этим духом безопасно управлять. «Друзья мои, мы можем призвать и подчинить своей воле намаду по имени Бабалон. Физическое воплощение абстрактной идеи». «Какую идею?» – спросил Генри. «Ну, над этим я еще работаю», – признался Марк. «Есть трудности с переводом». В зависимости от того, как понимать отдельные места, Бабалон является персонификацией одного из нескольких душевных состояний любви, вожделения или одержимости. А может быть комбинация всех трех. Да какая в конце концов разница? Вы хотите перемен? Вам нужна власть. Пожалуйста. А как насчет нежелательных последствий? Поинтересовался Чарльз. Подозреваю, что ошибка в таком деле недопустима. Но ведь и за руку поймать могут. — заметил Генри. — Амбиции — это очень хорошо, но как насчет испорченной карьеры? Марк не оценил пораженческих настроений. Риск — дело благородное, чтобы свергнуть власти благих намерений недостаточно. — Ты уверен, что письма подлинные, Марк? — поинтересовался Генри. — Ты уверен, что в них есть все, что нам понадобится? — Да, уверен. Так ты с нами или нет? — Нужно подходящее место. Пожалуй, я знаю вам. Можете предоставить это мне. Что скажешь, Чарльз? Я должен прочитать манускрипты и письма. Мне нужно время, чтобы самому выяснить, во что мы ввязываемся. Но если все так и есть, я согласен. Глупо упускать подобную возможность. Картинка сменилась. Те же молодые люди осматривают помещение, напоминающее заброшенный склад. Окна заколочены, в щели между досками проникает искусственный свет позволяющие разглядеть замусоренный пол и наслоение плакатов на стенах, забытые рок-группы и политические организации. «Дагон восстанет вновь», — гласил самый выцветший плакат. Кроме плакатов, стены были украшены рисунками. Цветы, радуги и половые органы, женские и мужские, к исчерканному мелом полу в изобилии лепились свечные огарки. Генри не без гордости поглядывал по сторонам. Марк нервно расхаживал взад и вперед, а Чарльз, прислонившись к надежно запертой двери, что-то писал, хмурясь в записной книжке. «Сыро, воняет, и кто-то шуршит за стенами. Надеюсь, это крысы? У меня есть ужасное подозрение, что я стою на использованном презервативе, но я боюсь поднять ногу и посмотреть. Генри, ты не мог найти ничего получше? Сколько с нас берут за эту помойку?» «Практически ничего», – заверил Генри. «Услуга за услугу. «Хозяин мне кое-что должен». «Да здесь не так уж плохо». «Нет, конечно, мерзко, но мы ведь не собираемся здесь жить». «Что это за история с хозяином?» – поинтересовался Марк. «Не вмешается ли это в наши планы?» «История сомнительная, но беспокоиться не о чем. Я бывал здесь несколько лет назад с девушкой. Джессика, как ее, не помню». «Хозяин сдавал это место малоизвестным рок-группам, хиппи здесь тоже собирались, следы наркотиков должны оставаться и сейчас, не дышите глубоко и старайтесь не лизать стены». «Честно признаюсь, Генри, мне такая мысль в голову не приходила», — сказал Чарльз. «Теперь, правда, не желают отвязываться. И надолго мы здесь. Помещение снято целиком на десять дней. С запасом». И район не слишком фещенебельный, никто не будет задавать лишних вопросов и совать нос не в свое дело. Заключил Марк, потирая руки. «Что скажешь, Чарльз? Последнюю неделю ты не вылазил из библиотеки майл класс Генри оторвал от пола огарок. Узнал что-нибудь интересное? Едва ли. В работе по нет ничего нового. В той или иной форме это существовало многие века». Многочисленные подробности в труде доктора Ди, Сигелум Эммет, ну и, конечно, Бабалон упоминаются в откровении, в не очень хорошем смысле. Мнение по этому вопросу противоречивое, но все сходятся на том, что предприятие крайне опасное. Сведений об успешном завершении ритуала нет. Они просто не знали того, что есть в моих письмах. Неужели мы просим дело сейчас, в одном шаге от исполнения желаний? Решай, Чарльз. Сказал Генри, не обращая внимания на Марка. «Ты у нас мозговой трест». «Черт с ним, сделаем это», — ответил мой отец после паузы. «Не надо забывать, что все трое были тогда очень, очень молоды». Картинка поменялась еще раз, показывая нам работу Бабалон. Специально отобранные фрагменты, разумеется, но все равно весьма впечатляющее зрелище. Долгий и непростой ритуал имеет целью призвать, удержать и воплотить намаду, ни духа, ни демона, но могущественного и владыку, живое олицетворение абстрактной концепции, в данном случае любви, вожделения или одержимости. Бабалон, надо сказать, имя очень древнее, и известные источники расходятся насчет его смысла. Наша троица видела в нем исключительно орудие борьбы против властей, преграждающих путь прогресса и других ретроградов. На пути к свободе молодые люди не собирались останавливаться даже перед насилием. Подобно всем фанатикам, они не видели здесь иронии, а случись увидеть, не придали бы значения, ведь они делали это ради величайшего добра, как им казалось. Для всех троих работа Бабалон означала многодневный пост, непрерывное песнопение, круги и пентаграммы на полу, защитное заклинание и знаки на стенах, а также постоянное употребление священных настоев и наркотиков. Ритуальные танцы продолжались без сна и отдыха. Вода из запасенных заранее бутылок исчезала в пересохшем горле, чтобы тут же выйти потом и высохнуть на просоленной коже. На шестой день силы участников подошли к концу. Глаза покраснели, голоса охрипли, а руки тряслись так, что выводить знаки удавалось далеко не с первой попытки. Воняло испражнениями, но Генри, Марку и Чарльзу было уже все равно. Из-за усталости, наркотиков, ритуальных танцев и песнопений сознание сдвинулось, а хрипшие голоса и усталые ноги понемногу выталкивали их на другой уровень реальности, где наконец то они нашли то, что искали. Или оно нашло их? Оно оказалось гигантским, неподъемным, но молодые люди не испугались. Они отступили на уровень физического существования, и оно последовало за ними. Древнее женское начало, известное как Бабалон. При его приближении к молодым людям вернулись силы, разум обострился, и образ действительно прекрасный и грозный обрел форму и опьяняющую мощь. Как раз в этот момент все провалилось. Отбросив сторону создания, известное как Бабалон, в мир с нечеловеческим ревом ворвалось нечто гораздо более могущественное. Оно сумело обнаружить открывшийся просвет между уровнями бытия и пролезло в него вместо Бабалон. На Маде при всей его мощи пришлось отступить. Стены склада дрожали и прогибались, людей разбросало как тряпичных кукол. Знаки и пентаграммы предстали бессмысленной мазней перед лицом новой и неведомой силы. Нечто, изгнанное из материального мира в незапамятные времена, древнее и могущественное, дождалось своего часа и теперь возвращалось обратно. Что увидели незадачливые участники ритуала, осталось за кадром, но лица у них были, как у детей, открывших, что в ночной тьме бродят настоящее чудовище. В следующее мгновение тварь прорвалась сквозь стены, уничтожила магическую защиту и вышла на просторы темной стороны. Склад развалился, как и все окружающие постройки в радиусе трех кварталов. Развалины охватил гигантский пожар, в огне которого погибли многие сотни людей. Никто не может сказать, сколько именно. Из обгоревших развалин спаслись только Генри окер Марк Робинсон и Чарльз Тейлор. Кто-то позаботился, чтобы они выжили, но зачем? Потрясенные они почти ничего не помнили. По счастью, никто не догадался, что они пытались сделать и чего в конце концов достигли. С течением времени память вернулась, но это не помогло. Существо, пришедшее без приглашения, уже осело на темной стороне, а погибших ни объяснениями, ни извинениями не вернешь. В итоге они сочли за благо промолчать. Довольно долго молодые люди ждали неприятностей, но миновали месяцы, и ничего не происходило. Может быть, все-таки обошлось, воплощение не завершилось, и могущественный не сумел укрепиться в физической реальности – Генри и Марк поздравляли друг друга со счастливым избавлением, но Чарльз сомневался. Дни напролет он просиживал в библиотеках, копаясь в старинных книгах, чтобы разобраться в происшедшем. Так и не разобравшись, он решительно заявил, что начальство следует поставить в известность о случившемся. Гость может оказаться слишком опасным. Для Генри и Марка это требование было неприемлемым. Загнанные в угол, они решили спасти свое будущее, свалив вину за катастрофу на Чарльза. Они распустили слухи, будто беда приключилась вследствие неосторожного эксперимента, который Чарльз поставил единолично и без соответствующей санкции. До официального расследования дело не дошло, но о карьере в системе властей пришлось забыть. Он ушел сам, не дожидаясь увольнения, но исследование не прекратил. Ради денег Чарльз брался за любую работу и с годами добился немалых успехов, но поисков истины не оставил, хотя и держал их в тайне. Жизненные пути бывших друзей с тех пор разошлись. Каждый из них по-прежнему был убежден, что во всем виноваты другие. По мнению Уокера, например, попытка воплощения заведомо была слишком опасной, не стоило и пробовать. Марк тоже оставил казенную работу и со временем стал коллекционером. В системе остался только один окер, делал карьеру и планировал реформы изнутри. Так проходили годы, а уже не слишком молодые люди построили себе новые жизни.